Я прибыл домой в субботу. Там я застал свою дочь. Она приехала из школы на уикенд. В воскресенье утром она попросила меня доставить ее обратно в Джерси. Ей хотелось поспеть к ранней обедни, которая начиналась в 9. Мы выехали в 7. Всю дорогу мы болтали и смеялись. Так что я даже не заметил, как мы подъехали к мосту Джорджа Вашингтона. Я уже проехал по нему несколько ярдов, совершенно позабыв о своей слабости. И вдруг началось. На этот раз сразу, без всякой подготовки, обмякли ноги, началась одышка. В глазах угрожающе потемнело. Я решил во что бы то ни стало скрыть все эти симптомы от дочери и благополучно миновал мост но чувствовал себя совершенно разбитым. Дочь, по-видимому, ничего не заметила. Я доставил ее в школу вовремя, поцеловал на прощание и уехал. О том, чтобы возвращаться через мост Вашингтона, я и думать не мог, и решил сделать крюк в северном направлении, доехать до Наяка и там пересечь Гудзон через мост Тапанзи. Этот мост, насколько мне помнилось, был не очень крутым и казался более прочно припаянным к обеим берегам реки, чем другие известные мне мосты. Я поехал по западному берегу Гудзона вдоль бульвара, и мне вдруг пришло в голову, что не худо было бы как следует надышаться кислородом. Я открыл все окна в машине. Свежий воздух оказал свое благотворное воздействие, впрочем, ненадолго. Понемногу меня снова начало покидать чувство реальности. Дорога и сама машина, в которой я ехал, казались призрачнее сна. Я вспомнил, что где-то здесь поблизости живут мои знакомые. Не заехать ли, подумал я? Не попросить ли у них стаканчик для бодрости? Но было всего лишь начало десятого, и мне показалось неловким явиться к людям в столь ранний час, с места в карьер просить об угощении и сообщить, что я страшусь мостов. «Быть может, — сказал я себе, — мое душевное равновесие восстановится, если мне удастся с кем-нибудь перекинуться словом. Я остановился у бензиновой колонки и купил несколько литров горючего. Но механик оказался сонным и неразговорчивым. А я, как мне было объяснить ему, что от его беседы, быть может, зависит моя жизнь. Я уже приближался к мосту и мысленно прикидывал, какие можно будет принять меры на случай, если мне так и не удастся его переехать. На худой конец можно позвонить жене и попросить ее послать за мной кого-нибудь, но так уж сложились наши отношения, что я не смел уронить свое мужское достоинство в ее глазах. И, обнаружив перед женой такую слабость, я рисковал нанести нашему семейному благополучию серьезный ущерб. Можно было бы позвонить в гараж и попросить прислать шофера. Или просто поставить машину. Дождаться, когда в час дня откроются бары и выпить виски. Но на мою беду у меня не оказалось при себе денег. Я потратил последние на бензин. Делать было нечего. И я повернул в направлении к мосту. Все симптомы с удесятеренной силой возобновились, как только я въехал на мост. В легких не оставалось воздуха, нисколько, словно кто-то выбил его могучим кулаком. Машина пошла зигзагами, я уже не мог управлять ни ею, ни собой. Мне все же удалось ее выровнять, отъехать на обочину и затормозить ручным тормозом. Отчаянная тоска овладела мной. Если бы я страдал от несчастной любви, или был измучен жестокой болезнью, или, пусть даже упился бы, как свинья, я и то не был бы так жалок, как сейчас. Я вспомнил лицо брата, когда он поднимался в лифте, желтое, лоснящееся от пота. Вспомнил мать, ее красную юбочку и изящно подтянутую ножку, когда она выделывает свои пируэты в объятиях тренера. И мне представилось, что все мы, вся троица, персонажи из какой-нибудь горькой и не очень высокой трагедии, что бремя невзгод пригнуло нас, сделало отщепенцами рода человеческого. Да, жизнь не удалась. И ничто из того, что я так в ней ценил, Уже не вернется ко мне никогда. Ни небесно-голубая отвага, Ни радость бытия, Ни инстинктивная способность Ориентироваться в этом мире. Все ушло безвозвратно. И я окончу свои дни В городской лечебнице, В палате для душевнобольных. И буду там вопить, Что рушатся мосты, Что везде и всюду, Во всем мире рушатся мосты. К моей машине откуда-то подошла девушка, открыла дверцу и села на сиденье рядом со мной. — Вот уж не думала, что кто-нибудь остановит машину на мосту ради меня, — сказала она. В руках у нее был фибровый чемоданчик и, поверите ли, маленькая арфа, обернутая в потрескавшуюся клеенку. Ее прямые русые волосы со сверкающими там и сям совсем уже соломенными прядями были тщательно расчесаны и капюшоном не спадали на плечи. Лицо у нее было круглое и веселое. «На попутных машинах?» — спросил я. «Да? А это не опасно для такой молодой девушки?» «Нисколько. Вам много приходится странствовать. Все время». Я хожу из одного кафе в другое со своей арфой и пою. Что же вы поете? Да, все больше народные песни. Ну и всякую старину тоже. Перселя, доулинда. Но больше народная. Я принес моей милой курочку без костей, без костей. Рассказал моей милой Басенку без конца, без конца, подарил своей милой Дитятка. Уа, уа. Она пела все время, что мы ехали по мосту, конструкция которого казалась мне удивительно разумной, солидной и даже красивой. Так и чувствовалось, что изобретательные инженеры. Ломая голову над проектом, Думали о том, чтобы облегчить мне жизнь. Воды Гудзона, протекавшего под нами, Были тихи и прелестные. Ко мне вернулось все, И голубая отвага, И жизнерадостное здоровье, И восторженная ясность духа. Девушка пела всю дорогу, Пока не кончился мост. На восточном берегу реки Она поблагодарила меня, простилась и вышла из машины. Я предложил довести ее до моста, но она только мотнула головой и пошла. Я же поехал дальше по удивительному и прекрасному миру, восставшему из пепла и развален. Когда я добрался до дома, я чуть было не позвонил брату, чтобы рассказать ему о своем приключении. Вдруг и у лифта найдется свой ангел. И я позвонил бы, если бы не арфа. Эта деталь сделала бы меня в его глазах смешным или даже безумным. Хотелось бы сказать, что отныне я твердо верю в то, что милосердная судьба всегда пошлет мне помощь в беде. Но я все же предпочитаю не искушать свое счастье, Объезжаю мост Джорджа Вашингтона стороной. Впрочем, через мосты Трибору и Тапанзи я езжу совершенно свободно. Брат мой по-прежнему боится лифтов, а мать... Несмотря на то, что у нее уже почти не гнутся колени, все кружится и кружится по льду.